Валерий Брюсов. В зеркале. Из архива психиатра.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 Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эха, этим отдаленным вселенным, перерезывающим нашу, существующим на перекор сознанию, в одно и то же время и в одном и том же месте с ней. Это вывернутая действительность, отделенная от нас гладкой поверхностью стекла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 Поставьте на одно и то же место одно за другим два зеркала, и возникнут две разные вселенные. И в разных зеркалах передо мной являлись призраки разные. Все похожие на меня, но никогда не тождественные друг с другом. В моем маленьком ручном зеркале жила наивная девочка с ясными глазами, напоминавшими мне о моей ранней юности.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 Я тотчас подступила к новому зеркалу и впирила глаза в свою соперницу. Но она сделала то же. И стоя друг против друга, мы стали пронизывать одна другую взглядом, как змеи. В ее зрачках отражалась я, в моих — она. У меня замерло сердце и закружилась голова от этого пристального взгляда.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 Я задумала вести эту борьбу, чтобы заместить ее. Но когда подвигаясь вперед, мои руки коснулись у стекла ее рук, я вся помертвела от омерзения. Она властно взяла меня за руки и уже силой повлекла к себе. Мои руки погрузились в зеркало, словно в огне на студенную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно...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 «Где это зеркало? Где я его найду? Я должна, я должна еще раз заглянуть в его глубь!» Валерий Брюсов «В зеркале» Читала Елена Федориф Литературный аудиопроект «Глубина» uh -huh. Идея Олег Булдаков Дизайн постера Амир Рашидов Скачивайте и слушайте онлайн Новые выпуски «Глубины» В телеграм-канале «Гип-аудиобук» Следует.